Что такое хронотип? Совы-лентяи и жаворонки-мутанты. Итак, люди спят ночью и бодрствуют днем. Только что мы разобрались почему. Тем не менее, кто-то из нас предпочитает лечь встать пораньше, а кто-то попозже. Первых называют жаворонками, вторых совами. Некоторые считают, что совы и жаворонки это нечто надуманное, что эти группы придумали лентяи. Назвали себя совами, чтобы оправдывать свою праздность. На самом же деле совы и жаворонки — это не выдумка, а реально существующие хронотипы людей. Откуда берутся совы и жаворонки? Когда упомянутые ранее Клейтман и Ричардсон спустились вглубь мамонтовой пещеры с намерением прожить там месяц, у них была конкретная задача. Они хотели проверить, может ли человек увеличить длительность своего цикла сон-бодрствования, чтобы оно было более 24 часов. У Ричардсона это получилось, а у Клейтмана — нет. Почему? Помните определение циркадных ритмов. Напомним, циркадные ритмы — это процессы в организме, которые циклически повторяются с периодичностью около 24 часов. Около. Наши внутренние сутки длятся около 24 часов. У кого-то поменьше, у кого-то побольше. Тех, у кого они длятся меньше, называют жаворонками. Они как будто проживают день в немного ускоренном режиме. Их особенности таковы. Легко встают в 5-7 часов утра. Быстро приходят в работоспособное состояние. Испытывают голод в течение первого часа после пробуждения, так что всегда с удовольствием завтракают. Наиболее активны, креативны, продуктивны в первую половину дня. Физические показатели также лучше в первую половину дня. После 15-16 часов дня активность спадает. После 18-19 часов появляется усталость, сонливость. Засыпают в 21-22 часа вечера. А людей с более длинными внутренними сутками, как у господина Ричардсона, называют совами. Их сутки дольше 24-25 часов, иногда намного дольше, 28-30 часов. Им комфортно просыпаться в 9-11 часов. Они чувствуют себя вялыми и неработоспособными еще 2-3 часа после пробуждения. Как правило, чувствуют голод не раньше 11-13 часов дня, при необходимости ранних пробуждений часто отказываются от завтрака. Наиболее продуктивно физически и интеллектуально после 16-18 часов вечера. Возможен пик активности после 21-23 часов. Комфортный отход ко сну в 1-3 часа ночи. Сов и жаворонков на самом деле не так много. Жаворонков по разным источникам всего от 1 до 3% населения, сов — от 3 до 8% населения. А кто же остальные? Это промежуточный хронотип. Их еще называют голубями. Это большинство из нас, те, у кого внутренние сутки 24 часа или, что наблюдается гораздо чаще, несколько дольше, но не более 25 часов. Особенности промежуточного хронотипа Комфортный подъем в 7-9 часов утра, комфортный отход ко сну в 22-24 часа вечера. Обычно примерно одинаковая работоспособность на протяжении дня без резких пиков и спадов. Часто гибкость ритмов сна, возможность достаточно легко адаптироваться как под режим совы, так и под режим жаворонка. Вы наверняка заметили, что ориентиры времени, во сколько кто ложится и встаёт, приведены примерно. А точнее не получается. Дело в том, что сова сове рознь, и с жаворонками ситуация та же. Внутренние сутки человека могут быть короче или длиннее нормы намного а могут быть и существенно. Поэтому среди сов и жаворонков выделяют подгруппы. Жаворонки. Подгруппа первая. Умеренно выраженный утренний тип. Подгруппа вторая. Ярко выраженный утренний тип. Совы. Подгруппа 1. Умеренно выраженный вечерний тип. Подгруппа 2. Ярко выраженный вечерний тип. Большинство людей навскидку могут сказать о себе, кто они: жаворонки, совы или где-то посередине. Но если вы хотите максимально точно определить свою принадлежность, рекомендуем вам пройти тест. Сова или жаворонок? вы найдете его на сайте sleepnet.ru в разделе тесты по сну да а откуда все таки берутся совы и жаворонки? как вы наверное поняли это не выбор человека а генетическая предопределенность в генах отвечающих за наши циркадные ритмы иногда происходят мутации они могут сделать цикл сонбодрствования длиннее или короче при этом ни на что другое в организме не влияют. На сегодня открыто около 340 генетических вариантов внутренних часов. Зарубежные ученые утверждают, что изучив циркадные гены конкретного человека, можно определить время его идеального пробуждения и засыпания с точностью до часа. Кем быть лучше? Совой или жаворонком? Как сове стать жаворонком? и наука, и повседневная практика неумолимо подтверждают, что совам живется хуже, чем жаворонкам. Социальные ритмы, рабочий день, время работы заведений и так далее подстроены под длительность светового дня, как и режим жаворонков. То есть общество угождает интересам жаворонков и попирает интересы сов. У современного человека есть возможность быть довольно отзывчивым к своим природным потребностям. Есть множество профессий, где человек может работать по собственному графику. При желании можно полноценно учиться или работать, и при этом спать бодрствовать в соответствии со своими биологическими особенностями. К сожалению, не каждая сова может в одночасье поменять свою жизнь и отойти от мучительно ранних пробуждений. И это проблема. Сова, живущая в конфликте со своими ритмами, объект многочисленных исследований, и эти исследования показывают, что несогласие с природными требованиями карается проблемами со здоровьем. Оказывается, совы имеют более высокий риск депрессии, употребления психоактивных веществ, язвенной болезни и шимической болезни сердца. Кроме того, некоторые работы показывают, что у сов меньше продолжительность жизни. А что делать, если кардинально изменить жизнь и прийти к оптимальному режиму не получается? Выход только один. Попытаться перестроить свои циркадные ритмы, чтобы начать более естественно и комфортно просыпаться пораньше. Кардинально превратиться в жаворонка у совы не получится. Особенно у ярко выраженной. Это факт но иногда сдвиг режима всего на 1-2 часа оказывает на человека очень благотворное воздействие. Практические рекомендации. Как сове стать жаворонком? Утро. Сразу после пробуждения раскрывайте занавески на окнах в теплое время года, когда за окном светло, или включайте яркий свет в холодное время года. Не лежите в постели долго. Вставайте с первого сигнала будильника. Сразу или почти сразу после пробуждения сделайте зарядку. Достаточно легких физических упражнений в течение 5-10 минут. Позавтракайте перед выходом на работу. Если есть совсем не хочется, хотя бы выпейте чашку чая. Стимуляторы – кофе, чай, какао, шоколад – разрешены в первой половине дня, до обеда. День. Откажитесь от дневного сна, если у вас есть возможность спать днем. Постарайтесь иметь наполненный день, чтобы нервная система была загружена задачами и делами. В клетках головного мозга, астроцитах, а также в некоторых других структурах организма, вырабатывается аденозин. Это молекула усталости, вещество, которое вызывает сон и укорачивает суточный цикл. При активной функции нервной системы выработка аденозина становится более интенсивной. Начните заниматься спортом. Хотя бы 30 минут аэробной активности в день. Это может быть бег, занятия на кардиотренажерах, плавание и другая умеренная нагрузка. Вечер. Проведите вечер в спокойной атмосфере. Исключите физические и эмоциональные нагрузки. Откажитесь от использования гаджетов после 18-19 часов вечера. В последний час бодрствования обеспечьте приглушенное освещение. За час до отхода ко сну примите таблетку любого препарата мелатонина. Он помогает циркадным ритмам легче перестраиваться. За полчаса до отхода ко сну примите горячий душ. Эта процедура провоцирует механизм естественного снижения внутренней температуры тела, что является важным фактором для начала выработки мелатонина. Обеспечьте в спальне тишину, темноту Позаботьтесь о комфортной постели. Рекомендации по режиму. Если сейчас ваш режим хаотичный, начните жить по строгому режиму. Если сейчас вы поздно ложитесь и встаете, но хотели бы перестроиться, постепенно смещайте время своего пробуждения и засыпания на 15 минут каждые 3-4 дня. В будни и выходные спите по одному режиму. Если сейчас вы вынуждены рано ложиться и вставать из-за работы или учебы, и вам это приносит дискомфорт, в будни вставайте настолько поздно, насколько возможно, чтобы быстро собраться и выйти из дома. Максимально подготовьте себе все необходимое с вечера. В выходные вставайте не более чем на один час позже в сравнении с будними днями. После того, как перестроитесь на желаемый режим, старайтесь не допускать недосыпания иначе высок риск того, что потом вы отоспитесь, поздно встанете и снова вернетесь к прежнему совиному режиму. Чем моложе человек, тем более пластичны его циркадные ритмы, поэтому корректировать режим легче в возрасте от 20 до 30 лет. Впрочем, в более старшем возрасте это тоже возможно, ведь лучше сделать что-то и добиться небольшого результата, чем не сделать ничего и не получить ничего. Сон до полуночи ценнее, чем после. Существует известное убеждение-ориентир. Сон до полуночи ценнее сна после полуночи. Говорят, надо ложиться раньше, потому что важные гормоны вырабатываются в определенные часы ночи. И если в нужное время человек не будет спать, то якобы за это придется расплачиваться здоровьем. Это не так. Сон до полуночи ценнее сна после полуночи. Одно из самых деструктивных и калечащих сон убеждений. На самом деле, оптимальное время отхода ко сну и подъема индивидуально, как и норма сна. Надеемся, вы и сами это уже поняли. Нет никакого специального времени, когда выделяются гормоны. Нет такого, что в час ноль-ноль секретируется какой-то гормон, а в час тридцать уже нет. Каждый человек живет в своем ритме, у каждого свои внутренние сутки, которые более или менее синхронизированы с астрономическим временем. Представьте себе человека-сову, который поверит в пользу дополуночного сна и начнет ложиться в 21-22 часа вечера, тогда как засыпает он обычно ближе к 3 часам. Что он получит? В лучшем случае будет бессмысленно ворочаться в постели все это время, а в худшем заработает себе бессонницу Потому что пребывание в постели без сна, контроль засыпания и попытки уснуть приводят именно к таким последствиям. Или представим себе жителя Москвы, который улетел в США на постоянное проживание. Где там до полуночи, а где после полуночи, день с ночью вообще местами меняются. Тем не менее, через некоторое время местное солнце поможет такому человеку полностью перестроить ритмы, и человек начнёт жить согласно новым ритмом. А есть люди, которые вообще вынуждены игнорировать астрономические часы. С появлением цивилизации и электричества стало возможным обманывать организм. Проводились эксперименты, показавшие, что некоторые люди легко перестраивают свой сон и бодрствование. В результате этого житель Европы может спать, бодрствовать по времени Америки. Этим пользуются некоторые артисты, которые по роду деятельности ложатся в 4-5 часов утра а встают в 11-12 часов дня. Среди наших пациентов есть бизнесмен, который живет в Москве, но спит по времени Гонконга, спать ложится в 19 часов вечера, а просыпается в 3 часа ночи. Практические рекомендации. Рекомендация первая. Ложитесь тогда, когда вы испытываете сонливость. Слишком ранний отход ко сну не несет пользы и даже может навредить. Рекомендация вторая. Совам крайне нежелательно отсыпаться в выходные дни. Рекомендация третья. У жаворонков все и так хорошо. Вот и завершили мы с вами первую главу этой книги. Надеемся, теперь устройство сна вам понятно, вы уже сделали для себя несколько выводов и приняли ряд советов. Впереди еще больше интересной информации и полезных рекомендаций.